попрощавшись с техниками, лётчики вышли из ангара и вернулись к взлётной полосе, где их терпеливо дожидался майорский газик. Володя сел за руль, Хвалинский рядом, а шуты Вася забрались в кузов. Поехали! Володя повернул ключ зажигания. Пока они возвращались в лагерь, Хвалинский рассказывал: "Клювом щёлкать тут опасно. Янки с Бас в Южном Вьетнаме" За полчаса сюда долетают со авианосцев в заливе, и того быстрее. Алокатор у нас на базе слабенький, видит километров на 40. Кто беж же засекли янки. Остаётся нам на реагирование минуты 2-3 и не больше. Да ещё летаем без оружия, с почти пустыми баками. А у них и керосинов вдоволь, и ракеты есть. Помолчав, капитан добавил: "Если попадётесь охотничкам, тяните фантом ирожи". Она на малых высотах маневрирует, как утёк. Есть шанс выиграть время и уйти. А если по вам ракету пустят, резко отворачивайте в её сторону, тогда она вас к ре всерьё потеряет. А вам уже доводилось встречаться с фантомами? спросил Володя. Ого, неделю назад подловили, когда я мика блётовал, кивнул Хваленский. Минут 10 они меня гоняли, наверное, пока вьетнамцы на 17-ых не подоспели. Там я этот трюк с виражами и подметил. Внимательней будьте, короче. — Ясно! — кивнули старлей. Вечером комендант базы, за глаза уже прозванные лейтенантами Вованом, пригласил офицеров к себе на ужин. Прибыл и командир полка, летчиков которого предстояло обучать лейтенантам. Полковник Нгуен Водзинь — худой и жилистый офицер с необычайно пристальным взглядом. Впрочем, он больше молчал. Видимо, уже узнал все интересующие его подробности от Хваленского. — Со спиртным у нас туго! — извиняющимся тоном сказал Ван. — А вот с хлебом по плоси! С этими словами Ван загадочно улыбаясь, достал из своего вещмешка завернутый в полиэтиленовый пакет черный хлеб. Как раз такой, что продавался в любом продуктовом магазине «Союза». — Не спласывайте откуда! — усмехнулся он. Увидев изумлённые лица офицеров, "Давайте выпьем за ваш успех и нашу стойкательность", он разлил по стаканам душистый зелёный чай. "Когда американцы стали бомбить нас и голода, у нас было всего 25 мик-17", рассказал он. "25 на всю страну. Американцы за раз посылали на бомбёжку больше самолётов, чем мы тогда имели. Но мы выстояли. Сейчас китайцы поставляют нам всё больше этих самолётов". И мы наносим американцам больсы и потели. Не с объёмом, так отгоним бомндировщики. И то хлеб, как у вас говорят. Ваши новые Миги, думаю, окажутся ещё более хлосами, и мы с их помощью совсем победим американцев. За ваших лётчиков, полковник, поднял свой стакан хваленский. И за ваших, капитан. Хлеб оказался немного чёрствым, но зато настоящим, родным. Глава 5. Гранит науки. Друзья сидели в хижине и, обливаясь потом, учили команды из капитанского блокнота. Термометр показывал около 30, и даже пролившийся около полудня дождь не принёс прохлады. Всё время хотелось пить. По совету Хвелинского лейтенанты налегали на зелёный чай без сахара. Действительно, помогал он лучше, чем холодная вода. Со стороны аэродрома доносился шум реактивного двигателя. Капитана блётовал собранный на каноне миг. "Плеть", с грустью сказал Ашот, заложив руки за голову и глядя в потолок. "Я всегда летать ехал, а не это чикчерик учить". "Что б летать научись чирикать?" заметил Володи, которому Катя Ашоту вовсе не улыбалась целыми днями, "зубрить команды на чужом языке". а летать хотелось зверски. Затем ведь и ехал, и ладно бы надо было просто заучить эти фразы. Нет, все оказалось куда сложнее. Говоря по-вьетнамски, следовало обращать внимание на тон, которым произносилось слово. Сказанное с разной интонацией и ударением, оно могло иметь совершенно разное значение при похожем звучании. Беглый разговор и вправду слегка походил на птичье пение. Володю... Выручал музыкальный слух. У Васи с этим было значительно хуже. А уж про Ашута и говорить не приходилось. Гордому джигиту язык почти не давался. Однако деваться было некуда. Хваленский ясно сказал, что никто не поднимется в воздух, пока не сдаст ему зачет по командам. — Да езжу, все понятно! — с грустью проговорил Ашут. И, сев на матрасе, по-турецки забармотал. — Да, Ванг! Нет, Хонг! Хореш тут плохо хау вэн тот. Васи и Володя шевелили губами, сопели над своими тетрадками, куда накануне старательно переписывали из блокнота нужные слова и фразы. Шот немного поглядел на муху, сидевшую на потолке. Потом ему это наскучило, и он, чертыхнувшись, опять вернулся к фразам. Взлететь, бэйлин, приземлиться, хахун гдат. Так, проходил день за днём. Капитан появлялся утром и вечером, а остальное время пропадал на аэродроме, где следил за работой техников, собиравших новенькие Миги. Когда очередной самолёт был готов, Хваленский лично поднимался на нём в небо, чтобы проверить, как ведёт себя в полёте истребитель и как работают все его системы. Если всё было в норме, самолёт после приземления увозился вьетнамцами в подземный ангар. Если что-то требовалось довести до ума, техники сразу приступали к работе, а потом, когда замечания иссекали, вьетнамцы составили миг на хранение до лучших времён. Таковы и по расчётам капитана, должны были настать уже через 2 месяца. К этому времени он рассчитывал подготовить первых вьетнамских лётчиков для балалайек. До того полк должен был летать на старых добрых МиГ-17. прозванных за камуфляжную краску змеями. На фоне земли такую машину было сложнее заметить, чем обычный неокрашенный самолёт, сверкающий на солнце алюминием, и прозвище быстро приклеилось к этим тупоносым самолётам. Хотя 17-е и уступали американским самолётам в скорости почти вдвое, да и ракет не несли, но были опасными противниками. Их пушки наносили сильнейшие повреждения, даже фантом был обречён. Если пилот, оказавшийся в него в хвосте МиГа, успевал прицелиться и дать очередь, американских штурмовики обычно летали на небольших высотах, да ещё на дозвуковых скоростях, и потому МиГи могли догнать их. Конечно, они и сами несли потери в боях состребителями, сопровождавшими ударные машины, но всё-таки они были не такие большие, как американские. Остроносый стремительный МиГ-21 должен был стать ещё более серьёзным соперником американцев, так как скорость его была почти равна их скорости, две с лишним тысяч километров в час, плюс необычайная для столь скоростной машины маневренность, плюс ракеты, которых не было у 17-го, плюс пушка, плюс локатор, которого не было на МиГ-17. При умелом использовании лётчиками всех этих плюсов, победа над американскими самолётами была почти гарантированной. Но машин было ещё маловато, да и подготовленных пилотов не хватало. И потому основным солдатом остался МиГ-17. Однако уже за первый год боевого применения было лайк. Вьетнамцы добились неплохих результатов. На один потерянный МиГ-21, порой приходилось три избитых американца. Если с потерями от зенитного огня янки уже смирились, то успехи вьетнамских лётчиков разозлили их не на шутку. В начале января 1967 года американские лётчики под руководством полковника Робина Олца даже провели операцию по уничтожению в 21, применив старый как мир принцип троянского коня. Американцы обычно летали по одним и тем же маршрутам, редко меняя позывные, и Олц с их глаными там фантомы, увешанные ракетами воздух-воздух, пошли по маршрутам штурмовиков. пользуясь их позывными. Когда балалайки поднялись на перехват, уверенные, что опять идут бомбовозы, американцы встретили их огнем. Потеряв за считанные секунды шесть машин, вьетнамцы на несколько месяцев перестали использовать двадцать первые, и лишь в марте-апреле начали вновь вводить их в бой, но на этот раз очень осторожно, стремясь предотвратить потерю ценных машин. Хваленского Не раз посещала мысль самостоятельно опробовать МиГ-21 в бою, но он гнал ее прочь, слишком многих капитан подставил бы, отправившись на перехват или свободную охоту. А кому-то и соотечественников это могло бы стоить и жизни, и поэтому он ограничивался тем, что приказал техникам подвешивать пушку к очередному облетываемому истребителю МиГ-21 ПФМ, который получили вьетнамцы. встроенного вооружения не имел, и потому скорострельная пушка при надобности подвешивалась под брюхом в специальном контейнере. "А зачем вылетаете с оружием?" подозрительно спросил как-то вьетнамский замполит, видливый до тешни ты параноик. "Мы сокращаем время подготовки самолёта", спокойно ответил капитан. "Истребитель будут передаваться вам сразу с вооружением. В случае чего, можно быстро подготовить их к взлёту". И пушки заряжены, когда в авангаре стоят? Да. Истине, это слегка не соответствовало. В авангаре как раз оружие держали разряженным. Но таких тонкостей Зымбылит не знал и потому успокоился. Ну ладно. С тех пор на душе у Хвеленского стало полегче. На седьмой день капитан устроил легинантам экзамен с пристрастием. И был приятно удивлён. Все трое смогли выучить необходимые фразы. Даже Ашот отвечал без запинки. Правда, его акцент наверняка поставил бы на уши всю радив разведку американцев. Выдиковказец в эфир. Отлично. Сегодня дам каждому провезной полёт, чтобы проверить вас, а там посмотрим, заключил Хваленский. Кто полетит первым? Я! хором сказали все трое. Капитан улыбнулся. Конечно. Первым полетит Маргелов, потом Газарян, потом Николаенко. Вопросы есть? Никак нет. Тогда в машину и на аэродром. Было чертовски приятно снова оказаться в небе после стольких дней изматывающей рутины. Пока самолёт набирал высоту, внизу виднелись ровные квадратики рисовых полей, небольшие аккуратные деревеньки, рощицы возле озёр. Извилистая ленточка реки. Потом миг вырывался во облака, и за стеклом бурлило серо-белое хмари. А спустя секунду другую машина вдруг оказывалась в чистом небе, и справа ослепительно вспыхивало солнце. Земли больше не было видно. Куда ни кинь не взгляд, всюду лишь сплошное белоснежное поле от горизонта до горизонта. Ты вот и там над этой небесной равниной. Поднимались причудливые нагромождения блоков, напоминающие то горы из сказочных замки, то невиданных чудовищ. Их валенский то облетал их, то проносился прямо сквозь очередную призрачную скульптуру. Сердце лейтенанта, как и тогда в училище, сладко замирало, когда самолёт приближался к облаку, а вдруг не прервётся, застрянет в нём, как в сладкой вате. Но Спарка упрямо пробивала себе дорогу сквозь тучи. И снова неподалёку сияло приветливое солнце. "Бери управление", раздался в наушниках Стерли голос Хваленского. "Маневрируй, как в голову взбредёт. Я хочу посмотреть, что ты умеешь". "Уступаю. Есть, принял". Левой рукой Володя плотно обхватил руд рычаг управления двигателем, правой же взялся за ручку управления самолётом, а ноги поставил на педали. Глубоко вздохнув, он улыбнулся сам себе и произнес «И-и-и-и-и-раз!» И плавно, но быстро двинул ручку управления влево. «Бочка!» Линия горизонта бешено вращается по кругу. «Раз, два, три!» «Хватит!» «Теперь мертвая петля!» «Прибавить обороты!» «Ручку плавно на себя!» И машина задирает нос в холодную синеву. Словно пытаюсь подняться ещё выше, прямо в космос. Мне ещё мгновение. И вот уже облака оказываются над головой, а небо под ногами. А потом вниз, словно с горки. И небо с землёй снова меняются местами. Ещё обочка, потом поибуй разворот, потом верёша штопор. Перегрузки то вжимают в кресло, то стараются выбросить из него. У гонакегивы привязны ремни. Кровь то приливает в голове, и тогда темнеет в глазах, а в горло подкатывает тошнота, то вдруг устремляется в ноги, при резком звяке ручки на себя. Ещё обочка, ещё петля, штупор, полёт на спине. Как мало надо для счастья, вспоминал Володя слова своего инструктора, учившего его летать. Достаточно иметь крылья. «Противник, сзади, сверху!» Вдруг крикнул Хваленский, когда Володя выровнял машину после очередной петли. Лейтенант почувствовал, как холодеет в груди. Спарка была не вооружена, хотя теоретически могла нести ракеты. Если их подловят американцы, останется только удирать от Янки, ожидая помощи. И все же он, не раздумывая, бросил машину влево и, крутя головой, пытался увидеть неведомого противника. заходящего ему в хвост. Там было пусто. Не веря своим глазам, лейтенант переложил ручку вправо и пока самолёт выполнял крутой вираж, снова посмотрел назад. Опять ничего. Сзади чисто, неуверенно доложил он. Всё верно, спокойно отозвался Хвалинский. Там ничего нет. Я проверял, как ты ведёшь себя при опасности. Пора приземляться, я беру управление. Понял, уступаю, ответил Стерли, с сожалением кладя руки на колени. Спарка продолжала полёт, но пилотировал её теперь Хваленский. Ручка управления между ног Володи, соединённая с такой же ручкой в кабине капитана, двигалась теперь словно бы сама по себе. Пробив облака, капитан зашёл на посадку. Володя, воспользовавшись моментом, попытался рассмотреть с высоты Нагель. и прилужённой к подземному ангару потайную рулёжку. Насколько ни вглядывался, так и не смог их заметить. Маскировка у вьетнамцев действительно была на высоте. Аэродром выглядел абсолютно негодным к использованию. Сверху ясно были видны лишь разрушения, единственное, что было не тронуто вышка КДП, да радар неподалёку. Полоса уже набегала под колёса МиГа, стремительной светло-серой лентой. как вдруг Старлей явственно увидел на бетоне впереди несколько темных пятен. Воображение тотчас услужливо нарисовало глубокие воронки, проделанные бомбами, а потом Володя в деталях представил себе, как сейчас его машина попадет колесом в одну из них и взорвется вместе с ним и капитаном. В горле у него мгновенно пересохло, и он, нашаривая между ног рукоятки катапульты, заорал. — Ба-а-а, командир! Внизу воронки уходи. Несые, это обманки, неожиданно спокойно ответил Хваленский. В следующий момент колёса самолёта, слегка взвизгнув, коснулись полосы, и Миг, как ни в чём не бывало, прокатился прямо по пятну. Снимая мы облегчением, лейтенант понял, что всё в порядке, и он перевёл дух и попытался расслабиться, но мышцы от смертельного ужаса свело так сильно, Что удалось ему это далеко не сразу? "Жив", спросил Хваленский, когда они заруливали на стоянку. "Жив", пробормотал Володя. "Я думал, щас дребезги". "Эге, ага, на настоящий здорово похоже. Вьетнамцы так янки-разведчиков дурят. Полоса как будто раздолбана, значит, непригодная. А это краской нарисовано или ещё как-нибудь сделано?" "Понятно. Всё, приехали". Хваленский выключил двигатель, и лейтенант вдруг ощутил, как стало жарко в тесной кабине. Открыв фонарь, он стащил в себя кислородную маску, перебросил ее через борт и, глотнув показавшегося необычайно вкусным воздуха, стал торопливо расстегивать привязные ремни. Подкатил заправщик, пока летчики выбирались из кабины по приставленным стремянкам. Техники принялись заправлять почти опустевшие баки с парки. "Летаешь ты хорошо", сказал Хвалинский, когда они отошли от самолёта. "Завтра слетаем на ознакомление с районом. А пока учи карты. Потом уже начнём тренировать вьетнамцев". "Есть, товарищ капитан", ответил Володя. "Капитан, вытер пот со лба. "Завиго Заряна?" "Есть", кивнул Володя. Но шуту искать не пришлось, он уже спешил к самолёту. Стерлий попросил у одного из техников фляжку, и несмотря на то, что им запрещали, беспрестанно листать воду, сделал несколько глотков. Вода тоже была необыкновенно вкусной.